Глава 26. Ты вчера специально Польку провоцировала, что ли? Таким вопросом встретила Киру Лилия Петровна, когда она спустилась в кухню, чтобы помочь домработнице с завтраком. В каком смысле провоцировала? Ее истерика, кажется, случилась на пустом месте. Да ладно тебе! Ехидно усмехнулась домработница, повернувшись к ней всем корпусом и подперев бока руками. А ничего, что хозяин не поехал ее встречать лично? А я тут причем? Еще сильнее удивилась Кира. «А притом, милочка, что сделал он это из-за тебя, чтобы поужинать в твоей компании?» Фыркнула Лилия Петровна и отвернулась, всем своим видом выказывая презрение. «И не слишком ли много времени вы проводите наедине в его кабинете?» — добавила она, уже не глядя на Киру. Подобные обвинения были очень обидны. Кира почувствовала, как на глаза просятся слезы, И что самое главное — Она не могла считать их беспочвенными после вчерашнего вечера, но от этой мысли плакать хотелось только сильнее. Ничего особенного вчера между ней и Максимом Андреевичем не произошло. А то, что случилось, так в том вина алкоголя, как считала Кира. Они оба выпили, оба были расстроены, им хотелось тепла. Просто тепла и понимания. Ничего больше. Сафронов, скорее всего, и думать забудет об этом. Она же похоронит воспоминания о странном вечере где-то в глубине своей души и запретит себе думать о них. Ведь ничего не может быть общего у столь разных людей, и даже не социальный статус на первом месте, а то, какие они с Сафроновым разные по характеру. Ему, успешному и властному, подходят такие, как Полина, тоже знающие себе цену и умеющие себя подать. На фоне любовницы Максима Андреевича Кира выглядит более чем бледно. Таким, как он, нужно соответствовать во всем. Ну а вчерашняя истерика... Что ж, Полина не дура. Обдумав все как следует, она обязательно найдет способ примириться. Лишь бы больше не задевала Киру. «В кабинете Максима Андреевича мы уединяемся, как вы выразились, чтобы работать». Сочла нужным пояснить Кира, уговаривая себя успокоиться и не обращать внимания на придирки домработницы. В конце концов, это не первый раз, когда Лилия Петровна несправедлива к ней. «Ну да, ну да, и работаешь ты там без штанов, надо понимать». Вот тут Кира замерла. Вчера выходила из кабинета Сафронова, она уже ближе к двенадцати. И да, она воспользовалась все тем же пледом, чтобы добраться до своей комнаты. Справедливо полагала, что в доме уже все спят в это время, да и брюки от костюма были безвозвратно испорчены. Их она просто-напросто выбросила. Кроме того, вчера она не смогла бы их надеть, коленки и сегодня еще побаливали, и Кира спрятала их под длинной юбкой. Но как обо всём узнала Лилия Петровна? Неужели она следила за ней? Кира не собиралась оправдываться, да и не в чем было. Не хотела она и дальше развивать эту тему, понимая, что тем самым только будет подпитывать неприязнь домработницы. Одного она не понимала, почему так не ней относятся настолько предвзято. И так пошло с самого начала. Видно, не приглянулась ей Кира с первого взгляда. К назначенному часу Кира сварила кофе и с двумя чашками дымящегося напитка на подносе направилась в спальню Сафронова, Ожидала, что Лилия Петровна скажет ей что-то вслед, но, на ее счастье, домработница промолчала. Хотя, возможно, к такому она уже успела привыкнуть, ведь традиция подавать кофе в постель длилась в этом доме уже добрую неделю. Не иначе, как сегодняшний день выдался какой-то не такой, либо все с самого начала пошло не так. Только, войдя в спальню Сафронова, Кира увидела его в кровати крепко спящим. Кира замерла на пороге, не понимая, что делать. Очень быстро сообразила, что стоит и пялится на спящего Сафронова. Эта мысль и подстегнула к действиям. Она тихонько поставила поднос на столик и покинула спальню. «А вот это уже интересно. И что же ты там делала?» Напротив спальни Сафронова стояла Полина, и вид ее не предвещал ничего хорошего. «Ничего», — пожала плечами Кира. Оправдываться перед ней ей точно было не в чем, да и желания такого не было. «А ну, стой!» — преградила ей Полина путь, когда Кира уже собралась пройти мимо. И говорила любовница Сафронова слишком громко, могла разбудить того, кто спал за дверью. «Отвечай на вопрос, моль!» — пошла на нее Полина, и Кира попятилась. Она ее обзвала молью, а вот это было обидно, но не до слез, а до зубовного скрежета. «Уйди с дороги!» процедила Кира сквозь зубы, сжимая кулаки. «Если понадобится, то она издачи сдачи даст, но оскорблять себя кому попало не позволит. В отличие от некоторых, у меня куча дел». «И каких же?» Нехорошо прищурилась Полина. «Из каких это пор ты мне тыкаешь?» «Беру с тебя пример». Не осталось в долгу Кира. В отличие от Полины, которая распалялась все сильнее, она старалась говорить тихо. «Я тут хозяйка, и ты на меня работаешь». «Я работаю на Максима Андреевича и больше ни на кого». «Да я тебе сейчас!» «Что тут происходит?» Сафронов появился ровно в тот момент, когда Полина была готова броситься на Киру. Он перехватил в полете ее руку. Выглядел Сафронов заспанным, в наспех накинутом и едва завязанном на поясе халате. Кира невольно отвела взгляд, чтобы не смотреть на его обнаженную грудь. Вмиг стало неловко, и всплыли воспоминания о вчерашнем вечере. Быстро оценив ситуацию, Сафронов велел ей. «Кира, зайдите ко мне через полчаса и сварите новый кофе. Ну а ты, пойдем-ка со мной!» Затащил он Полину в спальню и плотно прикрыл за ними дверь. Кира поспешила поскорее убраться, чтобы не стать невольной свидетельницей их разговора. Что-то ей подсказывало, что вести себя тише Полина не намерена, да и Сафронов явно разозлился. Если бы он на нее так посмотрел, как только что на Полину, Кира, наверное, рухнула тут же у его ног. Никогда она не видела такого взгляда даже у своего мужа в минуты, когда он был очень рассержен.